Страница 396. Письмо 312. Сергею Терентьевичу Семенову. 1897 год, марта 22 -го, Москва. «Не надо унывать, дорогой Сергей Терентьевич. Примечание первое. Уж как крепок лед, и как скрыта земля снегом, а придет весна, и все рушится» так и тот застывший, как будто и недвижущийся строй жизни, который сковал нас. Но это только кажется. Я вижу уже, как он стал внутренно слабым лучам солнца, и всем нам по мере ясности отражающим эти лучи, надо не уставать отражать их и не унывать. Я так больше радуюсь, чем унываю. Делайте то же и вы. Мне хвалили ваш последний рассказ, примечание второе. я не читал. Посылаю адрес чертковой и целую вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо 12 марта, смотри переписка, том 2, письмо 540, в котором Семенов выразил свое разочарование тем, что деятельность высланных друзей не привела никаким общественным переменам, смотри письмо 307 и примечание пятое к нему. Второе. О каком рассказе идет речь не установлено.